Там, где лежат руины. Огненный шар прорезал темноту, пролетев над песком. Метя прямо в лицо Шахрозады. Она старалась, очень старалась, но в последний момент сумела лишь упасть на землю. «Бесполезная лентяйка!» словно плетью хлестнул глубокий голос. «Пустая трата моего времени!» «Ненавижу этого наглеца!» Стиснув зубы и сжав кулаки, подумала Шахрозада. Как же хочется швырнуть горсть песка в его самодовольное лицо! — Злишься, гадючка, — фыркнул Артан Тимуджин. — Отлично, я тоже. Это уже вторая... Нет, погоди, третья ночь подряд с того момента, как ты явилась в храм и испортила мне прекрасное свидание с Луной. — Нижайше прошу прощения, — язвительно протянула Шахразада, вставая и отряхивая песок с ладоней, за то, что помешала с пользой проводить такой прекрасный вечер. — Рад, что ты со мной согласна. Смотреть на Луну было гораздо интереснее, чем на твои жалкие попытки овладеть магией. Артан усмехнулся. — Такой талант, ты так бездарно растрачен. — Негодяй, — возмущенно подумала Шахразада, чувствуя, как к щекам приливает жар, и горячо заявила. — Если бы я могла наколдовать огненный шар, то швырнула бы прямо в твоё мужское достоинство. Хотя там вряд ли есть чем похвастаться. «Ну, хоть чувство юмора у тебя в наличии!» — громко и беззаботно расхохотался Артан. «Остальное же...» — он бросил на неё вопросительный взгляд. «Неужели Халифу Харасана нравятся такие тощие и злые девчонки?» «Ты уверена, что его привлекал твой внешний вид?» «Конечно». «Несчастный недоумок!» — Артан вальяжно откинулся назад. Красота увядает, зато мерзкий характер остаётся навечно. «Ха! Говоришь по собственному опыту?» «Так и есть», — ухмыльнулся юноша, вызывая к жизни ещё один огненный шар и многозначительно вскинул брови. «На твоём месте я принял бы это к сведению». С густых пламени полетел в девушку. «Говорят, Шахразада Аль-Хаизуран!» — простонал мучитель, наблюдая, как ученица во весь опору лепетывает от снаряда. «А от судьбы не убежишь!» «Только если моя судьба сгорит заживо, Артан Тимуджин!» — парировала она. «Хватит уже прятаться!» — раздраженно посоветовал юноша. «Начинай действовать!» Несмотря на страх, Шахразада попробовала вызвать ощущение тепла, возникавшее всякий раз, как она прикасалась к волшебному коврику, но не сумела оказалась невозможной задачей. Не легче, чем дотянуться до звезд. Две ночи прошли в этих бесплодных попытках. Единственный вывод, который сделала Шахразада — волшебство возникало не изнутри, а стекалось снаружи, впитывалось из других предметов. Когда она поделилась своим наблюдением с Артаном, тот громко расхохотался, запрокинув голову назад и широко открыв рот подобной бездонной пропасти а затем продолжил бросать в нерадивую ученицу сгустками пламени с приказом защищаться. Похоже, это означало, что Шахразади следовало отмахнуться от огненных шаров или призвать другие объекты, чтобы загородиться. И все это одним лишь усилием воли. Впервые услышав приказ, девушка и сама расхохоталась. Артан искренне полагал, что ее может мотивировать угроза для жизни, вызвав инстинктивную реакцию «защититься», Именно поэтому уже две ночи подряд гонял Шахразаду по пляжу, начав с медленно вращавшихся огненных колец и в конце концов перейдя к настоящим сгусткам пламени, от которых было гораздо сложнее увернуться. Однако не добился ничего, кроме синяков, из-за постоянных падений ученицы на песок. Сам же становился все более и более раздражительным. — Ты ужасный наставник! — выкрикнула Шахразада, приближаясь к кромке воды и замедляя шаг и методы твои никуда не годятся. Если тем самым ты намекаешь, что я тоже негодный, то вынужден согласиться». «Сегодня урок закончен», — прохрипела Шахразада, останавливаясь и упираясь ладонями в колени, чтобы перевести дыхание. «Ещё нет». Она обернулась как раз вовремя, чтобы заметить сразу несколько летящих к ней огненных шаров, от которых уже нельзя было увернуться. «Не беги!» — проинструктировал Артан, запаниковавший ученицу. — Заставь их убежать! Заставь меня поверить, что когда я познакомлю тебя с тетей, то не приведу тем самым ягненка на растерзание в волков. — Не могу! — взвизгнула Шахразада, в ужасе наблюдая за несколькими сгустками пламени, летящими прямо на нее. Не зная, что еще предпринять, она прыгнула в волны, задержав дыхание, насколько смогла но затем всё же вынырнула на поверхность и встала в доходящий до пояса воде, хватая ртом воздух. «Шахрозада!» Она отбросила с лица мокрые волосы как раз вовремя, чтобы увидеть приближавшийся к ней огненный шар. Времени отреагировать уже не оставалось. Он врезался в девушку, опалив её комисс на животе. Мгновение она не чувствовала ничего, кроме шока потом услышала, как с берега доносится речитатив на незнакомом языке, изгусток пламени исчез, оставив лишь струйку дыма. В воздухе висел запах паленой плоти, постепенно смешиваясь с морским ветром. Шахрозада не сумела даже закричать, только ощущала, как подкашиваются колени под ударами набегавших волн. Пощипывание соленой воды на гулой коже вернуло ее в чувство. Заставило испытать боль, упасть в море. Крик застыл на губах. «Идиотизм!» — проворчал Артан, вытаскивая нерадивую ученицу из пенистых волн обратно на берег. «Полнейший идиотизм!» Дрожь теперь охватила всё тело Шахрозады, даже зубы начали стучать. «Всё горит!» — с трудом выдавила она, впиваясь ногтями в запястье Артана. «Моя кожа!» он опустился на колени и положил свою ношу на мокрый песок. «Хуже не придумаешь». «Хватит, я же не, не могла». «Я ругаю не тебя». Не говоря больше ни слова, Артан отвёл опалённые лоскуты на животе шахрозады. В этот раз она закричала. «Тихо, тихо!» Дёрнув себя за серьгу с болезненной гримасой, попросил Артан. «Лежи спокойно, я всё исправлю, клянусь». Хотя его слова походили на обман, лицо казалось странно искренним. Выступающая вперёд челюсть, диагональный шрам, пересекавший нижнюю губу, выделялся на смуглой коже белой полосой. Артан положил обе руки на плечи Шахразади, и её будто пронзила молнией. Его зрачки расширились и словно бы растеклись, как капля чернил в воде. Грубые мозолистые ладони сместились и зависли над животом дрожащей девушки. С кончиков пальцев полился неяркий мерцающий свет. Но он казался вовсе не тёплым. Что-то ледяное коснулось кожи, проникло под неё, окатило холодом изнутри. Воздух вокруг внезапно стал живым и колючим. Растёкшиеся чернила в глазах Ортана начали менять цвет, постепенно превращаясь в серый, как грозовые облака. Юноша издал приглушённый стон и осел на песок. Шахразада сумела приподняться и взглянуть на свой живот. На коже остался уродливый розовый шрам, но совсем не такой сильный, как следовало ожидать. Боль тоже утихла, стала терпимой, как после нескольких дней под палящим солнцем. Спустя несколько секунд стало ясно, что именно произошло. На обнажённом животе артана, на том же самом месте, виднелся ожог причем гораздо серьезнее того, что у шахразады покрасневшей, покрытой волдырями. Именно такая рана должна была появиться у нее. Похоже, Артан каким-то образом сумел забрать себе самое худшее. «Ты... тебе не следовало!» — выпалила Шахрозады и раздраженно отбросила с лица намокшие в соленом море локон. Какие банальные слова, смехотворные и очевидные. Но она все равно не могла их не сказать. «Пожалуйста». Губы Артана изогнулись в улыбке, напоминавшей по форме серп. «Спасибо», — отозвалась Шахразада, ещё пребывая в растерянности. На несколько секунд воцарилась неловкая тишина. Затем Артан вздрогнул всем телом и повалился на песок. «Кажется, мы постоянно делаем вещи с задом наперёд, а?» «Похоже, что так». «Это...» Глубоко дыша от перенапряжения сил, Артан указал на ожоги. «Явно не сработало». «Это точно», — опираясь на локти и сохраняя на лице серьёзное выражение, подтвердила Шахрозады. «Не сработало». «Очень жаль», — он задумчиво уставился в ночное небо. «Моя тётя с живьём тебя сожрёт». «Почему ты так решил?» — осторожно поинтересовалась она. И если так в этом уверен, то почему согласился познакомить нас? Какова истинная причина твоего желания помочь?» — хотелось знать Шахразади. Когда Артан наконец соизволил ответить, его взгляд остался прикованным к звёздам. «Ты когда-нибудь слышала сказку о девушке, которая пленила Луну?» «Конечно. Она известна даже маленьким детям. Расскажи мне её». «Но для чего?» «Пожалуйста, сделай одолжение», — артан показал на свежий ожог. «Хотя бы одно». «Только в этот раз», — нахмурилась Шахразада. Потом тоже перевела взгляд на небо и принялась рассказывать. Жила-была девушка, да необычная. Она обитала в каменной башне, окружённой белыми драконами, которые исполняли все прихоти юной хозяйки. Возжелает та сладостей, и уж тут как тут любое лакомство. Решит вздремнуть, и день обращается в ночь по взмаху крыльев, а солнце сменяется луной от одного рёва волшебных существ. Однако девушке этого было мало. Сильнее всего на свете мечтала она стать самой могущественной, считая несправедливым, что только драконы обладают магией, пусть и повинуются её воле. Артан наполнил лёгкие и задержал дыхание. Этот странный поступок заставил Шахразаду запнуться и замолчать, но, заметив косой взгляд юноши, она продолжила. Как-то ночью, когда один из драконов принёс девушке прекрасное золотое ожерелье из далёких земель, почувствовала она исходивший от шёлковой драпировки аромат и поняла, что не может более жить, не обладая сама способностями, а посему приказала верному дракону отнести её к источнику волшебства. На увенчанном гребне мечеле существа отразилось беспокойство, ведь могущество ему даровала сама луна. Однако не пожелала смириться с судьбой избалованная красавица и потребовала доставить ее на небо, дабы заполучить столь вожделенную силу. Они взмыли к звездам, и свела из них девушка веревку, а следом, презрев предупреждение верного дракона, накинула петлю на луну, заливаясь смехом, словно колокольчик звенел в ночи. Шахразада сделала паузу, чтобы оценить реакцию артана и добавила. Но, как часто случается с существами, обладающими могуществом, Луна отказалась подчиняться. Услышав это, он улыбнулся. Но не весело, а мрачно, холодно. Заскользила, светила по небосводу, сорвав гордячку со спины дракона, заставив цепляться за свитую из звезд веревку и взывать к Луне с мольбами исполнить заветное желание, или отпустить?» Ответ же последовал холодный, словно ледяное дыхание ветра. «Жаждешь обладать могуществом? Так стань же моей тенью, и получишь власть, чтобы повелевать звездами. Но помни, подобные силы требуют немалой платы». Девушка без колебаний рассмеялась. «Меня не заботит цена. Я готова отдать все свои земные блага, ведь, обретя могущество, не буду в них нуждаться. Слова луны поплыли в ночном небе, холодный точно первый снег. «Будь по-твоему, давно уж подыскиваю я себе компаньонку». Засим клубы звездной пыли окутали девушку, превратив ее в обратную сторону луны, в лишенную света тень, навечно прикованную к другой половине. И лишь на несколько ночей в году, в период новолуния, обретала девушка столь желанное могущество но никогда достаточное, дабы освободиться от связующих пут. «Именно поэтому луна иногда пропадает с небосклона», — тихо завершил повествование артан заслонённое тенью. «Которая вечно пытается догнать светлую половину», — кивнула Шахразада. Оба замолчали. Какое-то время лишь шум волн нарушал тишину. «С какой целью ты здесь, гадючка?» Наконец вздохнул Артан. «Действительно ли желаешь только помочь отцу?» «Да», — без колебаний отозвалась Шахразада. «И ничего больше?» Этот вопрос заставил её задуматься. Конечно, она хотела помочь отцу. Но имелась и ещё одна причина визита. Причина, которой следовало оставаться тайной. «А почему тебя это интересует?» «Потому что я знаю, есть и иной мотив», — повернул голову к собеседнице Артан. «Знаю, что ты также являешься соправительницей разрушенного города и государства на грани войны. Знаю, что твой халиф — чудовище». Шахразада ничего не ответила, лишь молча провела пальцами по коже живота, осторожно касаясь подушечками ожога. Он казался горячим на ощупь. Перед глазами вновь встало лицо Артана Тимуджина в ту секунду, когда он отбросил притворство. Когда искреннее раскаяние и следы куда более глубоких эмоций стали слишком явными. Когда дело касается Артана, доверие — довольно интересное понятие. Он не станет доверять тому, кто не продемонстрирует доверие первым. Вспомнились слова мусы-сарагосы. Возможно, наступило время сделать шаг навстречу поделиться хотя бы небольшим секретом. «Халит не чудовище», — сказала Шахразаде. На сердце потеплело от нахлынувших воспоминаний. «Совсем не чудовище». «В самом деле?» — взгляд Артана стал ещё внимательнее. «Тогда кто же он?» «Откуда такое любопытство?» — она подозрительно прищурилась. «Почему ты согласился мне помочь?» Юноша ответил не сразу. «Та сказка про девушку, которая пленила Луну, про мою семью». «Что?» — воскликнула Шахразада, вглядываясь в лицо собеседника и с трудом подавляя изумление. «Не пойми меня неправильно, основная часть истории просто смехотворна, сильно приукрашена, но истоки коренятся в правде. Моя прародительница украла часть сил создания несущего свет» могущественного джина, чтобы исполнять желание. Взамен тот навечно привязал её к себе. На лице Артана читались одновременно горечь и легкомысленная радость. Я протянула шахразады не в состоянии скрыть недоверие. Ты хотела знать, почему я согласился тебе помочь? В основном потому, что об этом попросил Мусаев Энди. А ещё из-за обязательств, наложенных по глупости предков из-за обязательства исполнять желание. Здесь мне предоставили убежище от всех, кто хотел бы поработить меня, кто хотел бы сделать драконом, приносящим золотые ожерелья, неблагодарным девчонкам». Артан горько рассмеялся. Муса Эфенди уберег меня от семейного проклятия. Спрятал всех нас, включая Парису и Масрура, в храме огня и учит контролировать способности. «Здесь мы пользуемся ими лишь по собственному выбору не являясь рабами своей магии». «Но почему ты скрываешься от семьи?» «Потому что они такие же ненасытные, когда дело касается власти, как и девушка, которая пленила Луну. Все мои родные — чудовища с необычными способностями. Тётя охраняет их в крепости на вершине горы, но...» Артан осёкся и помрачнел. «И раньше допускала ошибки». Мои родители пали жертвами её высокомерия. Они покинули убежище в попытке освободиться от связующих обязательств, принеся в мир магию, которая привела к ужасным последствиям. В итоге тётя ждёт, что я буду подчиняться ей и служить тому, кому она прикажет. Мне не оставалось ничего иного, как сбежать. Он не сводил внимательного взгляда с Шахразады, пока говорил. Лично я считаю попытки контролировать меня лишь иной разновидностью рабства. Она, в свою очередь, пристально смотрела на Артана и осторожно подбирала слова. «Значит, твоя тётя обладает огромным могуществом?» «Она способна сжечь весь храм огня, если случайно рыгнёт за ужином», — фыркнул юноша. «Или воспламенить все свечи в хоросане, если вдруг случится выпустить газы?» «Пожалуйста, будь серьёзнее». «Да, тетя обладает огромной силой!» — искренне рассмеялся Артан. «И как и ты, совершенно лишена чувства юмора!» Шахразада немного помолчала, прислушиваясь к шуму волн, набегающих друг на друга, как ее мысли. Затем прикусила губу. «Она достаточно сильна, чтобы исцелить больного. Достаточно сильна, чтобы снять проклятие». «Ага!» Протянул Артан, бросив на девушку совершенно серьёзный взгляд. «Вот и истинный мотив!» «Кто подвергся проклятию? Ты?» «Нет», — покачала головой Шахразада и закрыла глаза. «Моей тётю нужно будет поговорить с объектом воздействия магии», — сообщил Артан, «чтобы узнать, какая именно магия применялась». «А если мы не имеем об этом ни малейшего представления?» — прошептала она. Артан задумался, сплетя пальцы в замок на шее, затем мягко проговорил. «Тебе придется доставить своего халифа к тете, чтобы та могла ему помочь». Страх железными обручами сдавил сердце, хотя Шахразада все равно планировала рассказать правду. Слышать ее произнесенный вслух было ничуть не легче. «Иногда тебя становится почти невозможно презирать». «Я знаю», — ухмыльнулся Артан, по-прежнему глядя на звёзды. Оба наблюдали за ночным небом в дружеском молчании, пока не услышали шорох чьих-то шагов по песку. «Шахразада Джан», — раздался во мраке низкий и сочный голос мусы-сарагосы. «Да», — откликнулась девушка, поднимаясь на ноги и морщась от острой боли, которая вспыхнула в ожоге на животе. «Уделите мне минуту внимания». Пожилой маг достал что-то из-под складок накидки Риды. «Я принёс вам подарок». Он протянул на ладони квадратную нефритовую подвеску на тонком кожаном шнуре. Поверхность отполированного зелёного камня покрывали затейливые символы. «Талисман, о котором мы говорили». «Чтобы прогнать бессонницу Халида», — поняла Шахразада. «Не уверен, что хватит надолго», — пробормотал Муса извиняющимся тоном. «Но я решил помочь всем, чем только смогу. В меру своих скромных способностей». Артан громко зевнул. Шахразада бросила на него неодобрительный взгляд и снова повернулась к высокому магу. Он озабоченно хмурил черные брови с седыми волосками. «Спасибо, Муса и Фенди, за ваш дар. Он гораздо щедрее, чем я осмеливалась надеяться». «Пожалуйста, скажите Халиду, я очень сожалею, что не проявил большей отваги много лет назад. Очень сожалею, что оставил его одного. Но теперь буду рад хоть чем-то помочь. Пусть только даст знать». С этими словами Муса вручил талисман Шахразади и низко поклонился, касаясь лба кончиками пальцев. Когда она ощутила вес кулона на ладони, и дотронулась до резных символов, то постаралась как могла отрешиться от уже привычного томления, легшего на сердце грузом. Грузом осознания. Предвкушением от уверенности. Я возвращаюсь домой.